Два новых сообщения. Первое. От «Круиз-клуб». Кому? «Миру», звездочка, процент, номер, номер, строка шифрованных символов. Внимание! Красная тревога! Сегодня была взломана база данных. Всем курьерам быть на готове. Возможно, перегруппировка. Предатель известен. Агент «Тень». Никаких данных прислать не можем, так как база уничтожена. Штаб-квартира в Нью-Йорке кишит детьми дяди Сэма. Закрыть эти почтовые ящики – перейти на Яхоу. От ноутбуков и мобильных телефонов, предоставленных компанией, избавиться. Спутник будет отключен для вашей же пользы на 14 дней. Лаборатории не посещать. Все задания отменяются. Макс. Второе. От... Круиз-клуб. Кому? Мирроу. Задание усложняется. Место? Тоже. Оплата? Тройная. Цель? Та же и тень. Мы уверены, что агент тень охотится именно на вас, так что будьте особенно внимательны. Если мы отзовем вас, то потеряем шанс поймать дезертира. Мы готовы пойти на этот риск, жертвуя одним из агентов, и пусть этой жертвой будете не вы. Так как счета заморожены, оплату вы получите при встрече в пункте GFR13 через неделю в 10 вечера по местному времени. Макс.